Алевтина Корчик. Знаешь, как было? Обычный день. История на экране и сразу примерка чужой жизни на себя. Сон, заботливо предоставленный подсознанием. Сеть, где за несколько часов посторонний стал ближе, чем лучший друг. Постоянная жвачка в голове со вкусом прошлого и попытками просчитать будущее. Ты давно перестал отличать зеркалье от реальности. И однажды выдуманный мир, который уже набрал силу, напомнит свои правила и навяжет следующее развлечение. Ты уже не хочешь играться. Тебе пора в свой обычный трудный день. И вдруг понимаешь, что заблудился. Ты потерялся и теперь не можешь выбраться. Куда ты попал? Где ты? Привет. Голос трубки звучал почти ласково и очень располагающе. Не отвлекаю? «Извини, что беспокою тебя в нерабочее время, но нужна твоя помощь. Ты как насчет еще поработать?» Приветливый голос начальника звучал не просто доброжелательно, а даже несколько обольстительно. Герман Викторович, когда ему требовалась помощь, бывал очень приветливым. Он продолжал. «Рит, знаю, что отвлекаю, но опять проблемы с транспортом. Мы тут все переиграли, надо документы переделать. Заеду за тобой минут через пятнадцать, окей?» Почти виноватым тоном закончил свой небольшой монолог начальник. «Окей, Гера, собираюсь». «Спасибо, Рит, выручаешь, как всегда». Последние слова прозвучали просто обворожительно. Руководитель Гера, молодой парень, которому еще не стукнуло от тридцатки, уже хорошо продвинулся по карьерной лестнице. Совсем недавно из непосредственного начальника Риты он превратился в руководителя большого отдела. Надо было отдать ему должное. Педантичный, внимательный, образованный. Свою работу он выполнял на пятерку с плюсом. А его высокие амбиции и упорство давали дополнительный бонус. «У меня будет самый красивый дом на районе. И машина тоже». Вслед за этими словами Герман быстро и точно описывал свою предполагаемую недвижимость. Содержимое большого гаража, а также жену, детей и еще много всего из самого ближайшего будущего. Рита не сомневалась, что именно так все у него и будет, как задумал. Она была старше его на несколько лет, имела уже значительный рабочий стаж, но чувствовала к нему пиетет и уважение. Молодой доловкий. Да именно такие были нужны сейчас на современных предприятиях. Рите казалось, что Герман очень доволен ее работой, и они всегда прекрасно ладили. Но теперь, в связи с повышением, он стал несколько холоднее и требовательнее. Наверное, так и должно быть, рассуждала девушка. Дружба дружбой, а табачок врозь. Рита занимала не самое большое место в структуре компании. Но объема работы и ответственности хватало с лихвой. Бесконечные цифры, расчеты, отчеты, бумаги, возвраты, поставщики. Ее трудовые обязанности постоянно требовали сверхвнимания, но ошибок избежать не удавалось. Поэтому она всегда соглашалась поработать сверхурочно, рассчитывая на то, что дополнительная нагрузка зачтется ей в заслуги перед Отечеством. Через договоренные 15 минут Герман уже ожидал ее возле подъезда. Они быстренько съездили в офис, который находился буквально в нескольких автобусных остановках, максимально оперативно переоформили документы и уже через некоторое время приехали обратно прямиком к тому же крыльцу. «Спасибо, Рит, выручаешь!» «Ага, до завтра». Они попрощались. Такое близкое расположение рабочего офиса было как нельзя кстати. С работой в районе проживания Риты давно наблюдалась напряженка. Жителям приходилось добираться в соседние районы, преодолевая различные сложности. С общественным транспортом здесь всегда пребывали какие-то проблемы. Плюс вдоль узкой основной улочки постоянно велись какие-то раскопки. Ёп! кладоискатели, мысленно ругалась Рита, топая к дому пешком из-за постоянных пробок. Настроение улучшилось. Герман наговорил кучу приятных слов и комплиментов в ее адрес. Но Рита не обольщалась. Настоящей симпатией руководителя была Юля. Светловолосая, стройная и немного наивная сотрудница бухгалтерии. Такие девушки нравились мужчинам. Рита замечала это уже неоднократно. Огромные голубые глаза, мягкий голос, высокие каблуки, женственная одежда, ухоженность. Но главным качеством Юлии являлось умение слушать. Она всегда с таким интересом участвовала в любом разговоре, будто собеседник произносил нечто неизвестное ей ранее, очень необычное и крайне нужное. Голубые глаза смотрели очень внимательно и излучали высокую степень заинтересованности. Девушка нравилась практически всему мужскому коллективу. Рита их понимала. Юлька никогда не спорила, была женственной, мягкой и обворожительной. А иногда у нее в глазах мелькала некоторая чертовщинка. Она давно попала в руки законного мужа, который крайне ответственно подходил к своим семейным обязанностям. Регулярно забирал жену с работы, а также запрещал ей любые посещения различных рабочих корпоративов и прочих мероприятий. И вообще, по словам Юльки, держал ее в ежовых рукавицах. Мужчинам-коллегам совершенно ничего не светило. Юля иногда ворчала, но мужа слушалась. Эта недоступность сделала девушку в глазах мужского населения еще более привлекательной. Рита слышала от коллег, что якобы у Юли с Германом намечался однажды служебный роман. Они вроде даже несколько раз ходили на совместный просмотр кинофильмов, но законный муж быстро прознала в неплановых рабочих встречах и быстренько прикрыл эту лавочку. Вроде бы после этого между супругами разыгрался некий конфликт, а Юля с Германом с тех пор пребывали в несколько напряженных отношениях. Рита сооружала себе нехитрый ужин из бутербродов и чая, как ее размышления о нерабочих отношениях коллег прервал повторный звонок от Германа. «Привет!» Голос начальника звучал снова спокойно и обворожительно. «Не отвлекаю? Нужна твоя помощь, извини. Ты как насчет поработать?» Рита была несколько обескуражена. Она только что прибыла с работы, о которой сейчас шла речь, и буквально несколько минут назад распрощалась с Германом. Сейчас он говорил так, будто забыл, что они только что посетили офис. «Но...» М -м, Запнулась Рита, но голос трубки продолжил. «Знаю, что отвлекаю, но сама понимаешь, транспорт подводит, нужно переделать документы». Рита растерялась. Герман говорил так, будто вообще сегодня слышал ее впервые и произносил те же самые фразы, что и час назад. «Окей, Гера», – несколько удивленно произнесла она в трубку. «Спасибо, Рита, всегда выручаешь». И замолчал. «Чертовщина какая-то», – про себя подумала девушка. «Так можно кататься в офис до бесконечности. Мне вообще-то отдохнуть не мешало бы. Работа у нас не сахар». В трубке почему-то продолжилось молчание. Рита опять удивилась. Герман не склонен был к паузам в разговоре. «Так что, через сколько будешь?» – нарушила молчание девушка. «А, да!» – как-то странно и рассеянно произнес Герман. «Через сколько?» – и опять замолчал. «Да что он там делает?» – уже мысленно возмутилась Рита. «Что так тормозит сегодня?» «Гер, ты тут? Так что, во сколько будешь? Мне собираться?» «А, да!» – опять медленно заговорил начальник. «Тебе через полчаса удобно будет? Я приеду!» «Хорошо, наберешь, когда приедешь!» – опять удивилась Рита. «Обычно шеф не затягивал вечерние заезды в офис!» «А какая у тебя квартира?» – вдруг неожиданно спросил Герман. «Эм, что значит «какая?» – переспросила Рита. «Какая? Однокомнатная?» «А, понятно!» И шеф опять замолчал. «Дебил, что ли?» уже занервничала Рита. «Причем здесь квартира?» Ее уже начал напрягать этот странный разговор. Он стал превращаться в комедию, причем не смешную. «Так что, я жду? Так?» «Да-да», опять словно заторможенный произнес шеф. «Гера, у тебя все нормально?» не выдержала Рита. «Ты что такой странный?» Рита вообще являлась девушкой с характером и терпеливой была до поры до времени. Этот разговор стал ее раздражать. Они распрощались несколько минут назад, и ничего не предвещало следующего появления шефа в ее жизни так быстро. «Гер, ты тут? Да что с тобой?» «Да, да, все нормально. Через полчаса мы приедем к тебе». «Приедем к тебе? Мы?» «Приедем это кто?» «Ну, мы», – как ни в чем не бывало, продолжил странную беседу Герман. «Кто мы?» Но чтобы тебе не кататься лишний раз, мы сами к тебе приедем. Будь дома. Что? Ко мне? А зачем? И чего вы будете у меня делать? Гер, ты там обкурился, что ли? Уже откровенно возмутилась Рита. А какая у тебя квартира? Несмотря на уже гневный голос девушки, Герман спокойно произнес свой следующий глупый вопрос. Блядь, какая у меня квартира? Однокомнатная, со всеми удобствами, с окнами во двор. «Я только не пойму, что ты собрался в ней делать?» «Ну что ты кричишь? Я же хочу как лучше. Чтобы не беспокоить тебя, я сам приеду. Я имею в виду, какой номер твоей квартиры?» «76-й». Рита уже откровенно не понимала, чем она может помочь родному предприятию на расстоянии. «Находясь дома в своей квартире, как-то можно перепечатать документы, если у нее даже нет принтера, печатей, в конце концов, рабочей программы?» «Гера, у меня 76-я квартира». Я буду тебя ждать, или вас, как ты там выразился. Мы скоро будем, спасибо. И шеф отключился. Рита задумчиво продолжила анализировать замысловатый разговор. Может, они мне сюрприз какой готовят? Так праздников никаких нет, один день рождения не скоро, размышляла она, помешивая горячий чай. Зазвонил домофон. Кто там? Это мы, открывай. Рита узнала знакомый голос Германа и очень удивилась. «Они что, у меня под подъездом стояли? Что за странности?» Она открыла входную дверь и, стоя на пороге, слушала шум поднимающегося лифта. Его двери распахнулись, и оттуда вышли Герман и Юля. «О!» – удивленно протянула Рита. «Юлька, а ты чего так припозднилась на работе?» Юля ничего не ответила, и гости прошли внутрь квартиры. «Заходите на кухню, что ли?» Рита принимала гостей обычно на своей большой светлой кухне. Там помещался огромный стол и уютный мягкий мебельный уголок. В ее единственной комнате лоджия была застеклена. Девушка любила полумрак, и на окнах висели у нее очень плотные гардины. Гости всегда удивлялись сумраку в ее комнате, но Рита любила такое освещение. Тут девушка заметила ноутбуки в руках у обоих гостей. «А, вам же интернет нужен. Сейчас переключу», – потянулась она к кабелю. «Не, не нужен. Нам только несколько розеток». «Что? Юбнутые совсем?» Рита откровенно недоумевала, что же будут делать вечерние посетители в ее квартире без соединения с сетью. Она послушно включила в своей рачноватой комнате свет. Несколько свободных розеток находились только там. и заботливо усадила коллег в мягкие кресла вдоль стены. Те сразу сосредоточенно уселись и склонили головы над кнопками ноутбуков. «Я нужна?» Рита продолжала пребывать недоумение, никак не понимая, зачем приехали гости, но взяла себя в руки и спокойно продолжила наблюдать за ситуацией. «Не, мы тебя позовем, когда ты нужна будешь». Рита пожала плечами и пошла пить чай. Она собиралась провести вечер в компании с новой компьютерной игрушкой, одного из любимых ею квестов. И сейчас очень ждала отъезда этих нежданных гостей. Рита побродила по кухне, уже выпила несколько чашек чая, заняться было там больше нечем. И она, не выдержав, вернулась в комнату. «Гер, а что за новые беспроводные технологии? Ты же говорил, документы надо перепечатать». «Сейчас, сейчас, мы тебя позовем». Рита глянула на увлеченно печатающую что-то Юлю и вспомнила недавний с ней разговор. Та жаловалась на постоянные обвинения со стороны Германа. Девушка возмущалась и доказывала, как несправедливо тот к ней придирается. «Если так дальше будет продолжаться, я пойду к генеральному, пусть он с ним побеседует, сколько можно». Они стояли на крыльце офиса, и Юля продолжала возмущаться. В конце концов Рита ее перебила. «Юль, ну ты же взрослая деваха, неужели не понимаешь, почему он придирается?» «Почему?» – та удивленно взмахнула ресницами. «Ты как маленькая, надо было меньше с ним флиртовать и глазки строить». «Да у меня ничего с ним не было». «Да ладно, в кино ходили же?» «Ходили», – кивнула Юля. «Один раз. Мой с малой в деревню уехал, а у Германа жена к своей маме укатила». «Прекрасно!» – засмеялась Рита. «Ну, правда. Он меня пригласил. Давайте поскучно в кино сходим. Мы пошли». «И что там в этом кино? Интересное хоть?» – продолжала улыбаться Рита. «Рит, ну, правда. Ничего там не было. Кино посмотрели, он меня домой отвез». «И все?» – Рита подошла ближе к Юльке и изобразила искреннее удивление. «Все?» – девушка повела плечами. «Фу, как скучно! Все, все!» Не, ну понятно, что я ему нравлюсь. Начал типа подкатывать, но я ему сразу сказала. Ничего быть у нас не может. Мой мне сразу башку оторвет. Юль, ты как дитя малая. Ну теперь выслушивай претензии. Чего жалуешься? Ты думаешь, из-за этого? Девушка нахмурилась. Из-за этого самого. Как они вместе оказались? Рита прохаживалась по кухне от безделья раздумывала о незваных гостях. Времени прошло уже с полчаса, и ее не звали. Коллеги сидели также уставившись в привезенные устройства. Гер скоро, хозяйка квартиры уже выходила из себя. Рита очень уставала на работе, отпуск еще даже не предвиделся. Короткие вечера пролетали стремительно, и сейчас гости пришли совершенно не кстати. «Мы тебя позовем», – раздалось с комнаты. «Точно ёбнутые. «Жить у меня, наверное, собрались». Рита уже заметно нервничала. «А позовете это когда? Я вообще-то искупаться хочу». «Купайся, конечно. Мы подождем». Рита стояла в дверях комнаты, обалдевшая от такого странного ответа. Потом она все-таки потопала в ванную. Принимать водные процедуры при находящемся в начальстве в комнате было не очень комфортно. Она быстро сполоснулась и вышла. Гости сидели в той же позе, в которой она их и оставила. Ей уже было неудобно спрашивать одно и то же по сто раз, и она опять прошла на кухню выпить очередную чашку чая. Ситуация в квартире не изменялась. Часы тикали и показывали время около девяти вечера. «Странно, почему Юлька тогда поздна на работе?» Опять промелькнул вопрос. «Муж ей не разрешает задерживаться. Насколько я помню, он у нее никуда не уехал». Рита еще походила туда-сюда, картина не изменялась, и она все-таки не выдержала. «Гера, а что вы все-таки делаете? Можно узнать? Я вообще-то спать уже хочу». «Так ложись, отдыхай, мы тебе не будем мешать». От такого нелепого ответа у девушки глаза распахнулись всю ширь. «А сколько вы собираетесь сидеть?» «Извини, но тут очень срочно». «А я вам не нужна?» «Нужна, конечно». «А если я спать лягу, как же я вам пригожусь?» Уже ледяным тоном произнесла ничего не понимающая Рита. Юля в диалоге вообще не участвовала. Казалось, что она была чрезвычайно увлечена этим новым и странным занятием. Герман замялся. «Извини, извини, но очень важно!» И он опять уставился в монитор. Рита была уже окончательно обескуражена. Она не понимала смысла этого странного приезда и не понимала, чем ей заняться. Мельком она глянула издалека на экран одного из ноутбуков. Вместо стандартных известных ей рабочих программ, сверху вниз быстро бежали какие-то синие строчки на темном фоне. Ерунда какая-то. Рита распсиховалась, выпила еще одну чашку чая и демонстративно последовала к мягкому дивану. Еще раз глянув на гостей, она разложила постель, всем видом демонстрируя, что сейчас будет укладываться спать. Те, казалось, ничего не замечали и также сидели, склонившись над устройствами. «Юлька, тебя муж случайно из дома не выгонит сегодня?» Решилась Рита завязать диалог с молчащей весь вечер девушкой. «Не мешай ей!» — резко вдруг перебил Ерман. «Совсем уже охуели!» «Ладно, завтра у Юльки выспрошу, что за концерт такой. Негде им, что ли, больше в компы попялиться?» Рита легла и отвернулась к стенке. Так рано спать она никогда не ложилась и ожидала ускорить этим поступком отъезд незваных визитеров. За спиной ничего не менялось, только слышно было постукивание пальцев по клавишам.